Что касается римских трагедий и комедий, как чисто литературных произведений, то все они были долгое время переделками с греческого. Трагедии были в меньшем почете, чем комедии. Писались они сперва исключительно так называемым «сатурнинским стихом», размером весьма неповоротливым и грубым. Ямбы, дактили, анаписты появились только впоследствии. Язык первых произведений был очень груб и необработан, но скоро значительно усовершенствовался. Долгое время обязательно были различные условности. Так никакая комедия не могла относить свое действие к Риму. Оно непременно должно было происходить вне столицы. Даже итальянские города позволено было называть местом действий не скоро. Обыкновенно же действие происходило где-нибудь в Греции. Никаких специально римских черт быта изображать не позволялось. Нечего уже и говорить о каких-либо политических намеках. Содержание трагедии заимствовалось из мифов, комедий из жизни. Содержание это было бедно и однообразно. Почти всегда действие вращается около любви или, точнее, влюбленности, страстной, грубой и вместе с тем приторной. Действие запутывается различными препятствиями, нередко малоправдоподобными – создаются грубо комические положения, и все приводится к благополучному окончанию, обыкновенно тоже какими-нибудь грубыми, неискусными приемами. В художественном отношении латинские подражания, конечно, далеко отстали от греческих оригиналов, но в чем римские подражатели не уступали греческим авторам, это в худших свойствах греческой комедии. К тому времени, когда с нею познакомились римляне, она приходила уже в упадок, и вся пошлость сюжета, вся низменная пустота чувства интересов, нескромность грубых шуток — все это целиком перешло на римскую сцену. Неудивительно, что не только актерство, но и авторство комедий почиталось в Риме непристойным для настоящего римлянина, а было уделом вольноотпущенников и вообще людей низшего положения. Римские граждане еще переделывали иногда с греческого трагедии, но комедии никогда. От древнейших римских писателей до нас дошли лишь незначительные отрывки. Первым римским автором был Ливий Андроник приблизительно 272-207 годы. Он был пленник из Торрента, полугрек по происхождению, занимался обучением детей и перевел первоначально как учебное пособие Одиссею. Затем он составил первое драматическое произведение на латинском языке, которое было представлено в 240 году, через год по окончании Первой Пунической войны. Потом он переделывал для римской сцены немало разных пьес. Скоро, однако, произведения Андроника, которыми началась римская литература, казались совершенно устарелыми и по языку, и по содержанию. Младший современник Ливи Андроника Невий – гражданин одной из союзных кампанских общин, был первым, собственно, латинским писателем. Как всегда бывает там, где литература не выработалась самостоятельно и постепенно, а создалась более или менее искусственно, Неви упражнялся во всех ее родах. Он переделывал трагедии из греческого, писал оригинальные драмы из времен Ромула, писал отдельные небольшие стихотворения и историческую хронику Первой Пунической войны в стихах.